Эпилог. Диана направилась к сцене, нервно оглядываясь в сторону входа. Потом нашла глазами маму и сестру. Даша радостно помахала ей рукой. Ее маленькая девочка выросла и уже сама студентка университета. Ну почему же опаздывает Стас? До вручения остались считанные минуты. Даже его родители здесь прилетели специально на это мероприятие, чем очень растрогали Диану. Поправила мантию и конфедератку, немного съехавшую набок. Неужели он не успеет на такое важное для нее событие? Они поднялись на сцену, и Инна приободряюще сжала руку Дианы, а потом подругу пригласили для вручения диплома. Девушка снова в панике осмотрела зал и, наконец, увидела его. Не смогла сдержать улыбку, глядя на Стаса в черном деловом костюме с рюкзаком кенгуру. Он выглядел очень забавно. Диана метнула в него укоризненный взгляд, а он пожал плечами, указав на попу мирно спящего на его груди малыша. Девушка сразу все поняла. Он задержался, потому что менялся нули памперс. Кто бы мог подумать, что этот серьезный мужчина будет носить ребенка в кенгуру и одевать подгузники. Но муж был чудесным папой их трехмесячному сыну. Он не спал ночами вместе с Дианой, успокаивая плачущего малыша. Не раз глубоко за полночь ездил в аптеку, потому что не мог доверить покупку лекарств охране. Ему очень шло отцовство. Она замечала, что даже когда любимый с малышом, на него все равно заглядываются женщины. Тогда в мыслях с гордостью говорила себе, что этот мужчина принадлежит лишь ей. И Стас каждую ночь, зачастую несколько раз в день, доказывал, что Диана – единственная, кто ему нужна, выбивая из нее ответные признания вместе со стонами. Девушка даже и надеяться не могла на такое счастье, но муж с каждым днем делал ее еще счастливее. Диане торжественно вручили диплом, и вот еще одна ее мечта сбылась. Девушка радостно посмотрела на Стаса, он улыбнулся в ответ – и даже спустя столько лет от этой улыбки сердце начинает биться в бешеном ритме, а по телу пробегает томная дрожь. Как же она безмерно счастлива, глядя на свою большую и дружную семью. Даша кружилась рядом со Стасом, пытаясь выпросить у него подержать племянника, а тот собственнически прижимал к себе малыша. Диана с умилением поймала взгляд любимого и прошептала ему одними губами, «Я тебя люблю», зная точно, что муж поймет. И он, поцеловав макушку сына, также беззвучно ответил ей, «Я тоже тебя очень люблю». Конец.